Прогнило что-то в датском королевстве. Однажды кто-то сказал, что богатство Ротшильдов построено на банкротстве наций. Такая формула, конечно, не объясняет происхождение состояния семейства. Однако свою первую крупную международную сделку Ротшильд совершил в 1804 году, когда казна Дани была абсолютно пуста. Майер был об этом прекрасно осведомлен, поскольку Бодерс постоянно держал его в курсе всех дел. Майер также знал, что у принца Уильяма, напротив, был переизбыток средств. Его светлость, несомненно, с радостью поддержал бы Данию, ведь она была прекрасным союзником. Но существовало одно маленькое препятствие. Король датский приходился принцу Уильяму дядей. А какой же бизнес с родственниками? И разве можно демонстрировать обедневшему родственнику свое богатство? Любая суда в семье может легко превратиться в безвозмездный дар. В данном случае существовал только один выход — предоставить суду инкогнито. Для этого не годились франкфуртские банкиры, которые обычно вели дела принца. Ни братья Бэтмен, ни Рупель и Харнер, ни другие известные банкиры, чьи имена связывали его с именем его светлости, не смогли бы обеспечить анонимности. Нужен был мелкий, никому не знакомый, но надежный банкир. И почему бы не Ротшильд? Майер подкинул эту идею Бодеросу. А уж Бодерас постарался довести ее до сведения его светлости. Принц милостливо улыбнулся, и вот уже сыновья Майера Амшеля спешат в дилижансах из Франкфурта в Копенгаген и обратно. Поначалу этот факт оставался незамеченным и братьями Бэтмен, и Рупелем, и Харниером, но вскоре банкиры с удивлением заметили, что эти Ротшильды стали что-то слишком заняты, У Майера и его сыновей совершенно не осталось времени для выполнения их мелких поручений. В то же время принц что-то очень долго не обращался к ним с просьбой провести кредитные операции за рубежом. На запросы банкиров, направленные к его светлости, досточтимому господину Будеросу, приходили очень вежливые, но совершенно бессодержательные ответы. Тогда банкиры обратились в Данию. Полученный ответ оказался несколько неожиданным. Суды, поступавшие в датское финансовое ведомство, доставлялись неизвестными молодыми людьми от имени некого любезного господина, имени которого они не знали. — Какими еще молодыми людьми? — воскликнули братья Бэтмен в замешательстве. — Какие-то шильды. Они появляются и исчезают так стремительно, что трудно было разобрать, как их зовут. — Шильды? Ротшильды? «Ротшильды!» Эта новость привела бэтменов в ярость. Так вот, где была зарыта собака. Во всем виноваты эти прохвосты из гетто. Ротшильды посягнули на полномочия самых могущественных и влиятельных банкиров Германии. Ярость бэтменов и Рупеля с Харнером вышли из берегов. Огненные филиппики по поводу еврейского коварства и христианской преданности были услышаны и датским правительством, и принцем, и даже Будересом. Франкфуртская элита пришла в замешательство. Эти еврейские умники нарушили все мыслимые запреты и правила, оставаясь при всем том за стенами гетто. Волнение достигло дворца принца. Во что же вылились все эти крики и вопли? Только в то, что кричащие, вопящие и шипящие охрипли и, устав, замолчали. Семейство Ротшильд уже слишком много значило для принца, чтобы он стал обращать внимание на сплетни придворовой челяди. Ведь Будерес объяснил ему, насколько они полезны. Их энергия, их смешной акцент и вездесущность становились невыносимы. Но в конце концов их активность сыграла свою положительную роль. Ротшильды были повсюду. Отец и пятеро сыновей, казалось, представляли собой какую-то сверхъестественную силу, для которой не существовало ни расстояний, ни границ, не правил. Старому Майеру удалось таки придать этой новой силе формальный статус. В 1800 году он сделал сыновей своими партнерами. Он установил законы, ставшие фундаментом будущей династии. Предполагалось, что все ключевые посты в будущей фирме будут занимать только члены семьи, а не наемные служащие. И по сей день только потомки Майера Ротшильда становятся собственниками или партнерами банков. Традиция семьи такова, что все полномочия передаются только по мужской линии, и началось это при старике Майере. Когда Шенке, старшая дочь Майера, вышла замуж, ее мужа не пригласили принять участие в семейном бизнесе. Так продолжается и до сей поры. Майер положил начало секретной бухгалтерии, которая велась параллельно официальной. Бизнес Ротшильдов, несмотря на его огромные масштабы, и в наши дни остается по-прежнему закрытым в том, что касается отношений между партнерами, которые отнюдь не заинтересованы в публикации балансовых отчетов и прочей, не слишком интересной для общественности информации. Жизнь семьи и бизнес тесно переплелись между собой и эффективно дополняли друг друга. Могущество семьи Ротшильд росло с каждым днем. Они продолжали жить на еврейской улице, но сеть их коммерческих филиалов, в том числе офисов и складских помещений – распространились за границы гетто. В полуподвальных коридорах, находившихся в меняльной конторе, количество золота умножалось, множились и пакеты с ценными бумагами. Вместе с тем позиции Ротшильдов в окружении принца оставались весьма прочными. Майер получил титул оберхов-агента, то есть высшего должностного лица при дворе, занятого коммерческими вопросами, а два его старших сына стали гессенскими придворными казначеями. С каждым днем их влияние при Гессенском дворе и участие в прибылях двора, которые превзошли к тому времени цифру в один миллион талеров, становилось все более весомыми. Они сужали деньги сыну принца, подражая, как и подобает верным подданным, самому принцу, который предоставлял займы самым именитым английским герцогам. Фактически, они стали главными банкирами принца Уильяма, одного из богатейших монархов Европы. И вот казалось, что смелые ожидания Майера вот-вот станут самой, что ни на есть реальностью. Наполеон едва не превратил его мечты в руины, так же, как он обращал в руины все, что вставало на его пути. Принц Уильям, желая уберечь свое многомиллионное состояние от возможного гальского нашествия, попытался сохранить нейтралитет в грядущем конфликте между Бонапартом и австро-британским альянсом. Однако французский император был не слишком обходительен с такого рода политиками. Когда великая армада Наполеона обрушила свою мощь на Пруссию в октябре 1806 года, она не обошла стороной Гессенское княжество. Назревала катастрофа. Франкфурт был оккупирован наполеоновской армией. Международные коммерческие каналы оказались заблокированными. Натан, который обеспечивал, так сказать, международные контакты Ротшильда, затерялся в Англии. И вот ранним ноябрьским утром Уильям едва успев завершить свой утренний туалет, полуодеты, тяжело душа, спускается вниз, садится в карету и во весь опор устремляется на север. Шлезвик. На следующий день французские войска входят в его замок. «Моя цель состоит в том, чтобы освободить здание замка от атрибутов власти и лишить замок политического статуса», — гласил указ Наполеона. «Казалось бы так». Самый могущественный человек в Европе одним взмахом пера уничтожил фундамент, на котором Ротшильд построил свое благосостояние. Но, как ни парадоксально, вся эта бурная деятельность никак не отозвалась на благополучие дома под зеленой крышей. Тучи сгущались над Европой, однако имели место другие, не менее значительные, хотя, возможно, не столь заметные атмосферные явления. Стремительно неслась по дорогам континента карета, в которой сидели те самые молодые ротшильды, круглолицы с непроницаемым взглядом и папками, зажатыми подмышкой. Для них не существовало ни мира, ни войны, ни лозунгов, ни манифестов, ни приказов военных властей, ни смерти, ни славы. Они не удостаивали вниманием тех кумиров, которые нестерпимым блеском ослепили весь мир. для них существовала только цель.